Глава 12. Месть Асшары. Прохладный ветер гулял по террасе, на которой сегодня тренировалась Ева. Асшара сидела на полу, прислонившись спиной к черноглаву. Волк методично вылизывал собственные лапы, краем глаза не без удовольствия наблюдая за потугами королевы суккубов, в которую со всех сторон летели небольшие, но тяжёлые мешки с мукой. А Шарла лениво взмахивала кистью, швыряя их в мать по совершенно разным траекториям, и криво улыбалась, когда очередной снаряд чуть не сбивал ту с ног, оставляя на теле и одежде белые пятна. Не заметив очередной мешок, летевший со спины, Ева потеряла равновесие и с криком упала на каменный пол, ударившись лицом и разбив губу. Как мы раньше до этого не додумались? Черноглавый подставил голову под ласкающую его руку Асшары. «Это мы с тобой еще не заставили ее ходить по воздуху над водой или огнем», — мечтательно протянула она. «Не слишком жестоко?» «Слишком, но мне плевать. Не думаешь уже избавиться от нее, отнимая драгоценное время?» «А есть идеи как?» «Пусть опоздает на занятия». Волк сладко зевнул. «Люцифер не откажет тебе в такой маленькой услуге». Пусть задержит её в своём кабинете, а на окна ты наложишь иллюзию. Солнце будет садиться дольше, чем в реальности. Черныш, ты просто гений. Асшара обняла его за шею и поцеловала в пушистую скулу. У Ларина научился. Нет, просто надоел уже её скулёж и фырканье. Он облизнул верхние зубы, раздражённо глядя на ругающуюся королеву, поднимающуюся на ноги. подставим её и дело с концом. Появится время порисовать, за одно лишнюю грязь на своё пламя возьмёшь, справедливо. Она упрямая, сама не откажется. Приманив к себе кусочек сырого мяса, Асхара зажгла в воздухе небольшой костерок, чтобы поджарить угощение для любимца, который в предвкушении рычал у неё под боком, а Ева продолжила тренировку. Снова и снова её били мешки, а на открытых участках тела из-под муки уже начали проглядываться расползающиеся желтоватые синяки, которые в будущем, прежде чем исчезнуть с кожи, обещали приобрести синий или даже фиолетовый оттенок. Конечно, Асхара понимала, что все её действия и задания банальная месть, которая ещё никого не доводила до добра. Однако она просто не могла отказать себе в подобном удовольствии, в этом сладостном удовлетворении, растекавшемся по венам при каждом вскрике матери, при каждом её падении. Это была услада для её израненного сердца и яд для милосердного света в душе. Но она устала даже от этого, понимала, что пора прекращать эти изстязания и гнать его прочь. Она выплатила свой долг, научила Азам и рассказала о самой важной детали касательно энергетического запаса. Нянькой для матери Ашара быть не хотела. Нужно было привести план в исполнение как можно быстрее. А ещё она хотела встретиться с Мирой, хотела извиниться за то, что случилось в последний раз, но не знала, какие слова подобрать. И Ашара очень надеялась, что в этот раз сможет поговорить с сестрой из глазу в глаз без лишних свидетелей. Времени оставалось всё меньше. А значит, стоило расспросить леди Исиду о том, как связаться с ангелами. Задача найти отца оказалась не из простых. Весь вечер девушка потратила на то, что бегала по всему дворцу, но каждый раз слуги говорили, что Люцифер ушёл буквально несколько минут назад. Когда пришло время ужина, Асхара была страшно уставшей, но злость держала её на ногах. Распахнув двери столовой, она прошла к противоположной от отца стороне стола и уперлась в него руками, врезавшись глазами в расслабленное лицо правителя ада. — Ты надо мной издеваешься? — И тебе доброго вечера, и приятного аппетита, дочка. Люцифер отставил бокал с вином и сплел пальцы в замок. — Что произошло? — Произошло то, что ты, как ребенок, бегал от меня по всему дворцу весь вечер, Бокал с вином лопнул, и яркие капли упали на белоснежные манжеты рубашки владыки. — Это вообще нормально? — У-у-у-у, — протянул Маркус. — А малышка-то завелась не на шутку. — А ты вообще не лезь! — огрызнулась на брата Асшара. — Слушаю и повинуюсь! — хохотнул тот. — И я и правда был весьма занят сегодня. Люцифер осмотрел грязную ткань и недовольно цокнул языком. — Но уж точно не бегал от тебя! Ну, конечно. Успокойся, сядь и объясни, что ты хотела со мной обсудить. Я выслушаю тебя внимательнейшим образом. И не подумаю. Я хотела попросить тебя об услуге. Завтра на закате перед нашей тренировкой вызови к себе в кабинет Еву и непременно задери её на добрый час. Окна оставь открытыми. Ты ведь понимаешь, что не можешь так поступить. Ты должна ей, должна А ещё я поставила условие наших занятий. Если она опоздает, те прекращаются. И я не намерена терпеть эту капризную и невыносимую особу с ядом вместо крови в своей жизни. Асхара, она твоя мать, напомнил Круэнт. Не пристал, я сама решу. Да, она просто в ярости, прошептала своему бокалу марбона, пряча улыбку. Лучше понаблюдаем, чем полезем под горячую руку. Ты выполнишь мою просьбу? Если нет, я найду другой способ, но тогда скажи сейчас, чтобы я начала думать. Ведь если поразмыслить, именно из-за тебя я оказалась должна ей. Должна ей ты из-за вспыльчивости и непослушания, Черноглав, тяжело вздохнул и явно уставший от этой сцены Люцифер. В этом виновата исключительно ты сама. Он зверь. Он друг. Зверь, повторил он, разумный, но зверь. А помогать тебе с Евой я не намерен. твой долг, последствие твоей мягкотелости по отношению к любимцу. Разбирайся с этим сама. Фантастика. Асхара ещё какое-то время смотрела на отца, а потом взмахнула рукой, швырнув бутылку его любимого вина в открытое окно. Это тоже последствие твоих действий и мягкотелости, скривившись, выплюнула она и круто развернувшись, вышла с грохотом в распахнувшиеся двери. Она и не рассчитывала на то, что отец согласится помочь, хоть и надеялась. Поэтому вместо того, чтобы спать, она всю ночь сидела в комнате, разглядывая звёздное небо и обдумывая, как же ей не подпустить его ко дворцу и на пушечный выстрел. Наконец, когда всё тело затекло от неподвижного сидения, Асхара натянула поверх кофты старую толстовку и вылетела в окно. В воздухе ей всегда думалось лучше. Кто-то, чтобы привести мысли в порядок, принимал душ. Кто-то лежал в ванной, кто-то читал, а она летала, купаясь в розовом свете лун. Небо встретило её тишиной, даже ветер умолк, оставив после себя неподвижный морозный воздух. Где-то вдалеке сверкали огни города, но они ничуть не интересовали девушку. Наоборот, она направилась к возвышавшемуся на горизонте горному хребту, туда, где горели чёрным пламенем врата ада. Вечная вереница из душ тянулась за несколько километров до врат. В оборванной одежде, измученные и уставшие, мертвые бодрствовали даже ночью, покачиваясь из стороны в сторону, так и наравя упасть без сил. Кто-то плакал, кто-то выкрикивал в лицо жнецам ругательства, проклиная всех и всё, а кто-то, кто стоял здесь уже не один год, просто смирились. Спустившись вниз, Ашара начала бродить между рядов, заглядывая в истощённые глаза, кого-то спрашивала о том, как их зовут, слушала истории жизни. Некоторых она даже не смогла утешить, ведь не нашла в их жизнях особых прегрешений, а значит, скоро они смогут отправиться в рай. Вам здесь не место. Асшаров вздрогнула от неожиданности и резко повернулась, непроизвольно закрывая собой душу. Это был жнец. Поклонившись, он повторил: "Вам здесь не место, ваше высочество. Я разве мешаю? Вы даёте надежду. Это запрещено, вы же знаете". "Знаю, но я ищу кое-кого". — Никиту Алексорина, частичка его души у меня на руке. Она оттянула рука в толстовке, показывая узор. — Отведите меня к нему. — Ваше Высочество, со всем уважением. — Прошу. — Я не могу, как бы не хотел. Это может повлиять на судьбу души, а вы сегодня и так помогли многим покинуть нас раньше времени. У всего есть последствия. Я должен предотвратить изменения. Прошу вас, уходите. — А если я прикажу... В ее голосе не было и капли вызова, скорее, мольба, на что жнец ответил слабой улыбкой. — Боюсь, на меня ваша власть не распространится. — Понятно. Плечи Асшара опали, лицо помрачнело. — Спасибо. Она медленно склонила голову, выказывая уважение. — Больше я не побеспокою вас. — Хорошего вам вечера. Так же учтиво ответил жнец и проводил взлетевшую в небеса наследницу престола теплым взглядом. "Вы так похожи на Тессу в лучшие её годы", прошептал он. Дворец почти полностью был погружён во тьму, лишь в нескольких окошках горел свет, лишь не раз доказывая, что все жители предпочитали благоразумно спать. И только в одном окне гостевого крыла Асхара увидела свет. Несколько секунд она колебалась, никак не решаясь отдать руль управления любопытству, а потом полетела именно туда. Устроившись у окна, девушка заглянула в комнату. Вся мебель комнаты была отодвинута к стенам, а большой ковёр, до этого застилавший пол, свёрнутый, стоял прислонённым к шкафу. Нетронутой осталась только огромная деревянная кровать с балдахином и тонкой резьбой по дереву в изголовье и изножье. В тёплом свете посреди комнаты танцевала Ларина. В её заднем кармане шорт лежал телефон, от которого тянулся тонкий проводок наушников. Асхара не знала, как у сестры хватает сил на танцы после ежедневных изнурительных тренировок, однако не могла не признать: это было красиво. Тело тенеб расходило на тонкий изящный стебелёк цветка, что качается на ветру. Её руки, мягкие и невесомые, как оторванные ветром от бутона лепестки, то наклонялись, то поднимались, а потом описывали круги и шли волнами. Никогда она не танцевала так на балах. У неё не было возможности и желания показывать кому-то своё мастерство, но она находила время насладиться любимым делом, отдаваясь ему всем сердцем. Ларина светилась от переполнявшего её спокойствия и умиротворения и танцевала с закрытыми глазами, ничуть не заботясь о результате. Ей был важен и приятен сам процесс. Наконец, грациозно опустившись на пол, скрестив чуть изогнутые в коленях ноги, Она откинулась назад и растеклась по паркету, как капля воды, замирая в этой позе. Её грудь тяжело вздымалась, на щеках горел румянец, но пересохшие губы изогнулись в слабой улыбке. А сшара уже собиралась улететь, как вдруг окно скрипнуло и отворилось само собой. Отец вроде учил нас обеих, что подглядывать нехорошо. Ларина открыла глаза, строго глядя на сестру снизу вверх. От улыбки и наслаждения не осталось и следа. Что ты тут забыла? Увидела свет, вот и решила посмотреть, чем ты занимаешься. Честно ответила Асшара, садясь на подоконник. Не хотела тебе мешать. И все же помешала. А так и не скажешь. Ты ведь не остановилась, хоть и почувствовала меня. Что, очень хотелось похвастаться? Тут нечем хвастаться. Отрезала Ларина, распуская косу. Асшара поняла, больше сестра танцевать не будет. А мне кажется, наоборот, это было прекрасно. Пальцы Тенебрис замерли в косе. Ты очень красиво двигаешься. — Спасибо. Спустя несколько долгих секунд выдавила из себя девушка. — Почему не спишь? — грубо спросила она, начиная разворачивать ковер. — Думаю, как вышвырнуть мать из своей жизни. Асшара щелкнула пальцами, и вся мебель встала на свои места. — Не желаешь напакостить королеве суккубов? — Любопытное предложение. — А что мне за это будет? — А что мне за это будет? Ладно тебе, ты ведь уже в деле. Что мне за это будет? упрямо повторила Ларина. Ну, я жду. Я никому не расскажу про твои танцы. Нашла, чем пугать, фыркнула девушка. Ещё варианты? Никаких. Так ты в деле? Без меня ты всё равно не справишься. Закатила глаза Тенебрис, садясь на кровать. Так какой план? Ты у нас гений, ты и скажи. Неприкрытая лесть подействовала безотказно, и на губах Ларины вновь появилась улыбка, но на этот раз коварная, больше походившая на оскал. Нам понадобится два брата-акробата. Солнце близилось к закату, окрашивая небо в мягкие золотистые цвета с редкими розоватыми пятнами. Над шпилями дворца Люцифера летали птицы. Последние облака вулканического пепла почти скрылись за горизонтом, окончательно уступая место весне в аду. На деревьях уже начали набухать почки, кое-где даже проклевывались молодые листья, а на клумбах цвели самые ранние цветы. Ева подошла к воротам дворца, как вдруг они заскрежетали и начали медленно закрываться прямо перед ней. Тени сгустились, завыл ветер, Он начал нещадно трепать длинные волосы королевы, собранные в хвост. Что за раздался волчий вой, испуганные птицы бросились прочь от дворца, даже земля мелко задрожала. Ах ты маленькая чертовка, пробормотала Ева, поджав губы. Ладно, Асхара, я знаю, ты смотришь. У нас был уговор. Так нечестно. Серьёзно? Ева обернулась на голос и увидела молодого демона с разными глазами, подпирающего плечом дерево. Она была готова поклясться, что появился он просто из ниоткуда. Лениво, как только что проснувшийся кот, демон обошёл королеву по кругу, после встал перед ней, преграждая дорогу. На неё было устремлено два глаза: чёрный, полный ехидства и веселья, и льдисто-голубой, покрытый коркой холода и строгости. Вам здесь больше не рады. Уходите. Да ты хоть знаешь, кто я, мальчишка? Прекрасно знаю. Он склонил голову к плечу и сдержанно улыбнулся одними губами. "И прошу вас уйти, ваше величество. Асхара, тебе это с рук не сойдёт. Ты не кричите". Рядом с юношей на мгновение появился кокон пепла, и из него вышел Рогнар. "Вы нас всех напугать хотите?" брат же сказал. "Вам пора". "Ты меня знаешь, я не уйду так просто". — А я тебе говорил, — театрально вздохнула младшая из братьев. Она упряма и не понимает слов. — Значит, сделаем проще. Прежде чем Ева успела что-либо сказать, она провалилась в темноту. Вокруг не было ничего совсем. Не было ни пола, ни потолка, ни стен, только всепоглощающий мрак. Она ходила взад и вперед, пыталась найти выход или применить телекинез, но все было тщетно. Ева кричала и звала на помощь. проклинала Рогнара, незнакомца и собственную дочь, но ей никто не отвечал. Не было даже эха, не было ничего. Она потеряла счёт времени, пока металась из ниоткуда в никуда. Её сердце бешено колотилось в груди, а силы утекали сквозь пальцы. В какой-то момент она просто осела и притянув колени к груди, заплакала. Она была во тьме, совсем одна и не слышала даже саму себя. И это с ней сделало её дочь Четверка демонов засела в общей гостиной, наслаждаясь тишиной и теплом камина. Они как раз обсуждали одно из заклинаний, которое нашел Рагнар, когда в комнату вошел Люцифер. Он внимательно посмотрел на каждого из них и остановил свой взгляд на Асшари. — Что ты сделала с матерью? — С кем? — Ты поняла, о ком я говорю, — прорычал он. — Где Ева? — Без понятия, — весело пожав плечами, ответила она. Ты же отказался помогать? Вот я и решила проблему своими методами. Я повторяю в последний раз, а иначе, с вызовом спросила Ларина, сидевшая рядом с сестрой: "Что вы нам сделаете? Ева сама виновата. За это и поплатилась. Лучше говорите, а иначе". Лицо Люцифера ожесточилось, глаза потемнели, на лбу вздулась венка. Он буравил Асшару глазами, еле сдерживая клокочущий внутри него гнев, стараясь не сорваться. Так ты всё ещё любишь? Наблюдая за реакцией отца, Асхара не верила своим глазам. После всего того, что она сделала, ты всё ещё её любишь? Не вопрос, констатация факта. Ал, вернее её. А если я не хочу? Ал, недовольно цокнув языком и закатив глаза, он словно отмахнулся от подруги. Тени сгустились, и на пол комнаты выпало дрожащее и заплаканное Ева. Она вскрикнула, закрыла от выкши очей цвета глаза руками, начала бормотать что-то невнятное. Люцифер поднял её и прижал к себе. В его движениях не было ласки или нежности, только решительное желание защитить. Асхара смотрела на всё это с холодной безучастностью и каплей презрения. Она не знала, как повела бы себя, оказавшись на месте матери, но то, что она увидела, не вызывало в её душе ни капли жалости. Ещё одна изощрённая месть в её исполнении была совершена. За что? Ева вывернулась из рук Люцифера и нависла над дочерью, которая всё ещё расслабленно сидела на диване. Что я сделала, чтобы заслужить этот ад? Тебе весь список зачитать? Может, сама догадаешься? А Шаро довольна. Довольна будет тогда, когда мне не будет больно, сорвалась она на крик. Или что? Мне теперь любить её и руки целовать? Будь на то моя воля, продержала бы её в Амураке столько же лет, сколько я провела в детском доме. Мы её вернули, может, вернёмся теперь к своим делам. Вилял помахал книгой в своих руках. Мы тут заняты немного. Может, мы поступили и не очень гуманно? Рогнар с каплей сочувствия посмотрел на заплаканную королеву. Но ведь мы говорили вам уйти, вы не послушали. Хочешь войны? Ева смотрела только на дочь. Я дам тебе войну. Я всё, что могла, ты уже сделала. Асхаров встала ей навстречу, встречая взгляд светлых глаз и даже больше. Я не хочу войны, я хочу справедливости. Самосуд не выход. Люцифер взял Еву за локоть и притянул к себе. Больше вы не будете пересекаться без необходимости. Ваше занятие окончено. Это было просто, верно? С тобой мы поговорим позже. Не поговорим. Отрезала Асхара, возвращаясь на прежнее место. Если ты не рассказываешь мне про Тэссу, значит и я не обязана говорить с тобой на какие-то темы. Откуда она? Идём. Люцифер надавил на поясницу Евы и повёл её к выходу. Тебе надо отдохнуть и выпить. Они не услышали продолжения фразы, потому что вокруг них вспыхнул купол заглушающих чар. На вопросительные взгляды друзей Асхара только отмахнулась. Она не намеренно была признавать свою вину, так как не чувствовала оны. Ей было плевать на то, что у матери случилась истерика, что она сделала больно не только ей, но и отцу. С её чувствами не считались годами. Почему она должна это делать? Что посеешь, то и пожнёшь. А Шара была лишь плодом их трудов и стараний, была ребёнком, годами впитывавшим боль и ненависть. Теперь пришло её время отдавать всё то, что когда-то выливали на неё. Получив от Ледии Исиды точную инструкцию, что и как делать, Асшара перенеслась на землю глубокой ночью, когда вся семья спала. Хотя отец и так предпочитал её игнорировать после случившегося с Евой. Это была тихая деревенька в Альпах. Все сельчане уже крепко спали, на небе ярко горели звёзды и светила полная луна. В радиусе 50 километров не было ни одного крупного города, который мог бы нарушить своими огнями естественную красоту ночи. Засунув руки в карманы пальто, Асшара брела по безлюдным улицам, пока не дошла до небольшой площади. Днём здесь работали маленькие кафе и семейные ресторанчики, но сейчас все стулья стояли поверх столов, а окна были глухо закрыты ставнями. Встав поудобнее, девушка призвала Адари и начала выводить перед собой сложный символ, обозначавший одно единственное слово на английском языке: "сестра". Ототолкнув его от себя, Асшара проследила за тем, как символ замирает в воздухе над её головой, а потом, сложив руки, начала молиться, неизменно повторяя имя сестры: "Мира Трамо". Время шло, знак мерцал во тьме, Они нескончаемая молитва, до этого напоминавшая мурлыканье, теперь походила на песню. Асшара пела, звала сестру, своё отражение. Звёзды мерцали в такт песне, еле заметно пульсировали, как вдруг одна из них сорвалась с места и понеслась по небосклону, оставляя за собой серебристый хвост света. Звезда приближалась, и уже через минуту Асшара могла рассмотреть силуэт сестры. Мира грузно приземлилась на брусчатку, поморщившись от боли, прижав руку к груди. Она выглядела хуже, чем в их последнюю встречу. Кожа истончилась и казалась совсем прозрачной, и без того бледные глаза потускнели, волосы будто поредели, а крылья оказались какими-то побитыми, поломанными. Зачем-то позвала меня. Хотела поговорить и извиниться за то, что произошло в прошлый раз. А сфера махнула рукой и символ, горевший в небе, исчез. «Ты плохо себя чувствуешь. Заболела. Разве ангелы болеют? Я полукровка. Дело не в болезни, ты это знаешь». Асшара сделала шаг к сестре, заглядывая ей в глаза. «Ты ведь догадываешься, что происходит, верно?» «Я...» Мира сглотнула ком, вставший в горле. «Я умираю, да?» «Наша мать с помощью ангелов разделила твою душу на две половины». Ашшара набрала побольше воздуха в лёгкие, чтобы озвучить приговор. Без демонической части ты умрёшь через несколько месяцев. И зачем ты говоришь мне это? Чтобы что? Поиздеваться? Девушка горько усмехнулась, стягивая волосы на затылке. Я умру. Не умрёшь. Я не позволю. Я найду твою половину и верну тебе. Я заберу тебя домой. Мой дом на небесах, демонам нельзя в рай. Тебе придётся выбирать: или смерть. или жизнь в воду с нами, с вами, Мира повела плечами. С кем? Я расскажу, если ты не против. Взмахнув руками, Асхара левитировала два стула из одного из ресторанов и предложила сестре сесть. Разговор предстоял долгий и тяжёлый. Она не знала, как рассказать Мире обо всём и сразу. Начала она с родителей. О столкновении с Люцифером девушка, конечно, умалчала. Постепенно Асхара вела сестру по потокам своих воспоминаний, заочно знакомая её с членами семьи. Дольше всего она рассказывала о Круэнте, которого знала уже сотню лет. Брат, заменивший ей отца, моментом и строгий, но на деле добрый и справедливый, он всегда был её спасением. Маркус с его вечными шутками, тихий Дигинар, ласковая Марбона, сдержанная Мартема и, конечно, Люцифер. Асхара не рассказала сестре о тех разногласиях, что сейчас разделяли их семью, умалчала и о ней известной Тессе. Всё это было лишним не для ушей ранимой девочки, которая потеряла всё, во что верила. Асхара старалась дать сестре надежду и веру в то, что впереди её свет. Они говорили несколько часов, пока Мира не начала дремать. Она быстро уставала, и её организм требовал отдыха. Отпустив сестру, Асхара осталась стоять на площади, глядя в звёздное небо. Она спасёт её, эту невинную душу, которую обрекли на смерть. Ненависть к Еве поднялась в душе с новой силой, но девушка задушила её в себе, прежде чем та вырвалась очередным всплеском силы. Нет, она будет ждать и расставит всё на свои места, когда придёт время.